Глава, восемьдесят седьмая. Двадцать третье мая, четверг. «Пригласите присяжных», — сказал Джаб судебному приставу, заняв свое место. Присяжные вернулись в зал и расселись. «Продолжайте», — обратился судья к Примроуз Браун. «Спасибо, Ваша честь, она встала». «Вызываю свидетеля, эксперта по почерку из Кембриджа, профессора Джеффа Шоу». На трибуну, излучая уверенность, поднялся мужчина лет сорока с копной растрепанных сидеющих волос и ясным живым взглядом. Королевский адвокат начала с того, что представила профессора как ведущего специалиста по почерку, и перечислила судебные дела о мошенничестве, в ходе которых данные им показания стали основным аргументом для вынесения обвинительных приговоров. Шоу выступал с заразительным энтузиазмом. Сперва проанализировал предполагаемую подпись Терренса Гриди на документе из сейф бокс указывая на слайды на мониторе, установленном рядом с судьей. На каждом было изображение подписи, на некоторых целиком, на других увеличенные фрагменты. Он щелкнул пультом дистанционного управления, и через некоторое время на мониторе появилась подпись «Терренс гридди от руки, без наклона, с пробелом между именем и фамилией а снизу было напечатано «Сейфбокс». «Для краткости я обрисую ключевые моменты, на которые следует обратить внимание, не вдаваясь в подробности. Позже вам предоставят копии отчета для изучения. Первое, что следует отметить, — это линии в начале слов, которые выделены желтым на первом изображении. Он сверился с документом, не сводя глаз с присяжных». Далее вы видите также выделенное желтым место, где ручку оторвали от бумаги, а в линиях появилась дрожь, что свидетельствует о нерешительности и недостаточной уверенности исполнителя. На экране появилось третье изображение. Разные части подписи были обведены желтыми кругами. Это самое показательное из всех трех изображений, поскольку на нем явно виды следы дорисовки. Для тех, кто не знаком с подчерковедческой терминологией, «Поясню, что дорисовка или ретушь — это понятие, обозначающее внесение исправлений в надпись. В этой подписи есть четыре места, куда вносились исправления, и каждая обозначено желтым кружком». Шоу помолчал, задумчиво глядя на присяжных. «Не знаю, исправляли ли вы когда-нибудь собственную подпись после того, как уже где-то ее поставили. Но я уж точно никогда так не делал». По выражению их лиц он понял, что они с ним согласны. «Я хочу сказать, что каждый раз, когда вы расписываетесь, ваша подпись не всегда является точной копией предыдущей подписи. Это просто ваша личная отметка. Итак, попрошу хорошенько подумать вот о чем. Если эту подпись действительно сделал Терренс Гриди, то почему он впоследствии так тщательно подретушировал ее в четырех разных местах?» «Сторона защиты утверждает, что данная ячейка не была арендована моим клиентом, и это не его подпись», — заявила Браун. «По моему профессиональному мнению», — отозвался Шоу, «в подписи наблюдается ряд несоответствий, и она не совпадает с образцами подчерка обвиняемого, которые мне предоставили». Браун просмотрела документы, помолчала немного и села. Корк встал и повернулся к Шоу. «Верно ли, что для работы вам предоставили только подписи, и у вас не было никаких других образцов почерка?» спросил прокурор. «Да», — подтвердил Шоу. «Правда ли, что, анализируя подпись, вы можете определить лишь, была ли она поставлена конкретным человеком с большей или меньшей долей вероятности?» «Во многих случаях это так. Всегда сложно, когда работаешь только с подписями». «Но можно оценить сходство и особенности строения букв и слов». «Я хочу сказать, профессор Шоу», — заметил Корк, «что поскольку в вашем распоряжении были только образцы подписи, весомость этого доказательства весьма ограничена». «Могу заявить суду лишь одно», — подытожил Шоу, помедлив секунду. «Существует вероятность, что ответчик не делал этой подписи». «И надо отметить, что конструкция подписи выглядит необычно». «Последний вопрос, профессор Шоу. Возможно ли, что кто-то хотел поставить под сомнение подлинность подписи и поэтому так сделал? Я имею в виду, мог ли этот человек намеренно придать подписи сомнительный вид?» «Это возможно. Отмечу, что эта подпись, предположительно сделанная мистером Гриди, не соответствует другим, которые я от него получил». Допускаю, что это его подпись, но, опять же, ее мог сделать кто-то другой, пытаясь подделать почерк. Больше вопросов нет. Корк сел. Профессор Шоу, — встала Прим Роуз Браун. Справедливо ли будет утверждать, основываясь на ваших показаниях, следующее? Вы пришли к выводу, что было бы крайне странно, если бы кто-то поставил свою обычную подпись таким образом. Да. Спасибо. Больше вопросов нет. «Объявляется обеденный перерыв», — сказал Джабб.